Глава пятая. Квебекская конференция. Квадрант. В Галифакс мы прибыли 9 августа. Большой пароход подошел к пристани, и мы тут же пересели на поезд. Несмотря на то, что были приняты все меры предосторожности для сохранения секретности, собралась большая толпа народа, приветствовавшей нас. После того как в течение двадцати минут я пожимал руки, позировал перед фото фотографами и раздавал автографы, мы отправились в Квебек. В те августовские дни я подготовил общее заявление о нашей военной политике. Большая часть его касалась операций в Бирме и Индийском океане и их влияния на войну против Японии. Об этом будет сказано позже. Документ датирован семнадцатым августа. Непосредственной задачей, на которой было сосредоточено мое внимание, была организация вторжения в Италию как естественного следствия и развития нашей победы в Сицилии, а также падение Муссолини.、И、если Неаполь будет захвачен в ближайшем будущем, операция «Аваланж», мы получим первоклассный порт в Италии и другие гавани, такие как Брендизи и Таранто, после этого также попадут в наши руки». Если к ноябрю удастся установить наш фронт на севере по линии Леворна-Анкона, можно будет считать, что десантные операции в Средиземном море принесли большую пользу. Десантный флот должен будет выделить отряд судов для десантных операций при следующих целях: обойти противника с фланга, таких, как мы наблюдали в Сицилии, для небольших десантов через Адриатическое море или для таких операций, как Эколейт. захват острова Родос и других островов на Эгейском море. Уничтожение итальянского флота как действующего фактора позволит значительно сократить количество военных судов в Средиземном море точно так же, как использование первоклассных портов устранит потребность в десантных судах. Таким образом, поздней осенью мы будем иметь возможность снова перебросить десантные суда для использования в операции «Оверлорд». И кроме того, отправить значительный отряд через Советский канал на индийский театр военных действий. Однако я повторяю, что за один раз следует перебросить десантных судов максимум на тридцать тысяч человек. Хотя я часто говорил, что желательной целью для нас в Италии в этом году была бы линия реки По или Альпы. Сейчас нельзя заглядывать так далеко. Мы обеспечим себе очень выгодную позицию, если остановимся на линии Леворно-Анкона. Тем самым не удастся избежать опасности, на которую указывал генерал Вильсон, а именно колоссального растягивания фронта, что произойдет, как только будет переодета эта линия. Надо полагать, что названная мне цифра двадцать две дивизии была определена без расчета на этот широкий фронт. Сколько нужно дивизий, чтобы удержать линию леворна Анконы? Если мы не можем иметь максимум того, что нам нужно, мы сможем обойтись несколько меньшим, и это будет совсем неплохо. А владев этими позициями, мы сможем снабжать по воздуху восстания в Савойе и во французских Альпах, в котором сможет принять участие молодежь Франции. В то же время правой рукой мы будем действовать через Адриатику, поддерживая деятельность патриотов на Балканском полуострове. Возможно, нам придется ограничиться этими действиями, чтобы не причинить ущерба операции «Оверлорд». 17 августа президент и Гарри Гопкинс прибыли в Кюбек, а Иден и Брэндон Брэккен прилетели туда из Англии. Примечание. Брэндон Брэккен, в то время английский министр информации. Примечание редакции. Примечание. По мере того, как прибывали делегации, поступали все новые сведения о мирном заходе Италии, и наши переговоры происходили под впечатлением близкой капитуляции Италии. Начальники штабов с четырнадцатого августа работали со своими американскими коллегами и подготовили всеобъемлющий доклад о будущей стратегии войны на 1943-1944 годы. По существу, квадрант. представлял собой ряд практических штабных совещаний, результаты которых были рассмотрены на двух совещаниях с участием президента, моим и руководителей наших военных ведомств. Первое привнородное заседание состоялось девятнадцатого августа. Важнейшее стратегическое значение придавалось комбинированному воздушному наступлению на Германию как необходимой предпосылке к операции «Оверлорд». Затем генерал Морган резюмировал длительное обсуждение операции «Оверлорд» в свете совместного планирования в Лондоне. Начальники штабов представили следующий доклад: «Операция «Оверлорд». А. Эта операция будет представлять собой в основном американо-английские наземные и воздушные действия против держав асий в Европе. Намечаемая дата — первое мая 1944 года.» После захвата удобных портов в Ла-Манше операции будут направлены на захват района, обладание которым может облегчить наземные и воздушные операции против противника. После того, как во Франции закрепятся мощные союзнические силы, будут проведены операции с целью нанести удар в сердце Германии и уничтожить ее вооруженные силы. Б. Для проведения операции «Оверлорд» будут созданы надлежащие сухопутные военно-воздушные силы. Будет проводиться постоянная организационная работа, и войска, находящиеся в Соединенном Королевстве, будут поддерживаться в состоянии боевой готовности, чтобы они могли воспользоваться любой ситуацией, позволяющей неожиданно совершить вторжение через Ла-Манш во Францию. В. Что касается распределения ресурсов между операцией «Оверлорд» и операциями на Средиземном море, где наличных ресурсов недостаточно, Ресурсы будут распределяться и использоваться из расчета достижения главной цели – обеспечения успеха операции «Оверлорд». Операции на Средиземноморском театре будут осуществляться силами, выделенными во время конференции «Трайдент» – предыдущей конференции, состоявшейся в мае в Вашингтоне, если англо-американский штаб не примет иного решения. Мы одобрили основной план генерала Моргана для проведения операции «Оверлорд» и дали ему указание приступить к его детальной разработке и к подготовке его выполнения. Эти пункты вызвали споры на нашем заседании. Я указал, что успех операции «Оверлорд» зависит от выполнения некоторых условий, которые должны привести к увеличению нашей объединенной мощи. Я подчеркнул, что решительно высказываюсь за проведение операции «Оверлорд» в 1944 году, Хотя возражал против проведения операции Слэдшеммер в 1942 году и операции Раунд Ап в 1943 году, однако возражения, которые я имел против вторжения через Ламаш, теперь уже устранены. Я полагал, что нужно сделать все возможное, чтобы по меньшей мере на 25 процентов увеличить силы первого броска. Для этого необходимо изыскать дополнительные десантные суда. В нашем распоряжении имеется еще девять месяцев, и за это время многое можно сделать. Для высадки намечены удобные берега, и было бы хорошо, если бы одновременно высадка была произведена и на внутреннем побережье полуострова Катантен. Самое главное, заявлял я, первый бросок должен быть совершен большими силами. «Поскольку командование в Африке возглавлялось американцами, мы договорились с президентом, что руководить операцией «Оверлорд» будет англичанин. И я с согласия президента предложил на этот пост кандидатуру начальника имперского генерального штаба генерала Брука, который, как известно, командовал корпусом в решающем сражении при отходе к Дюнкерку, тогда как Александер и Монтгомери находились в его подчинении». Я сообщил генералу Бруку об этом намерении в начале 1943 года. Эту операцию предполагалось начать равными английскими и американскими силами, и поскольку базой ее должна была служить Англия, такое соглашение казалось правильным. Однако, по мере того, как шло время и колоссальный план вторжения начинал приобретать более конкретные очертания, На меня все большее впечатление производило огромное преобладание американских войск, которые предполагалось использовать после успеха первоначальной высадки, совершенной равными английскими американскими силами. И тогда в Квебеке я по собственной инициативе предложил президенту назначить американского командующего операции «Оверлорд». Он был весьма признательен за это предложение, и мне кажется, сам думал об этом. Таким образом мы договорились, что операция «Оверлорд» будет командовать американский генерал, а руководство операциями в Средиземном море будет поручено английскому командующему. Точная дата этого изменения должна была определиться в зависимости от хода войны. В августе 1943 года я сообщил генералу Бруку, пользующемуся моим полным доверием, об этом изменении и о его причинах. Он перенес это. большое разочарование с достоинством солдата. Что касается Италии, то начальники штабов предложили провести предстоящие операции тремя фазами. Прежде всего мы должны были вывести Италию из войны и обеспечить себе аэродрома близ Рима, а если окажется возможным, то и севернее. Я указал, что хочу совершенно определенно разъяснить, что я не связан обязательством продвигаться за линию Анкона-Пиза. Во-вторых, мы должны были захватить Сардинию и Корсику, а затем оказать решительный нажим на немцев в северной части полуострова, чтобы не дать им возможности принять участие в сражениях, связанных с операцией «Оверлорд». Кроме того, намечалась операция Энвилл — высадка в южной Франции близ Тулона и Марселя, и наступление на север вверх по долине Ронны. Впоследствии это вызвало большие споры. Были сделаны рекомендации относительно снабжения балканских французских партизан по воздуху, усиления войны против подводных лодок и более широкого использования азорских островов в качестве военно-морской и авиационной базы. Что касается серьезного вопроса о театре военных действий в Юго-Восточной Азии, то были обсуждены первоначальные предложения английских начальников штабов. был одобрен план назначения верховного главнокомандующего и были сделаны следующие рекомендации: а) англоамериканский штаб будет осуществлять общее руководство стратегии на театре военных действий в Юго-Восточной Азии и ведать распределением американских и английских ресурсов всех видов между китайским театром и театром в Юго-Восточной Азии; б) английские начальники штабов будут Ведать всеми вопросами, касающимися осуществления операции, и буду служить каналом, через который будут передаваться все инструкции верховному главнокомандующему. На первом пленарном заседании разгорелись жаркие споры по вопросу о дальневосточной стратегии в целом, и ему-то и была главным образом посвящена работа начальников штабов в последующие дни. Островная японская империя должна была быть сокрушена главным образом с помощью военно-морских сил. Нельзя было вводить в действие ни одной армии, не обеспечив предварительный контроль над японскими водами. Как можно было использовать военно-воздушные силы? Мнения на этот счет резко разошлись. Некоторые лица, близкие к президенту Рузвельту, стояли за то, чтобы осуществить главное наступление через Бирму в Китай. Они доказывали, что обладание портами и авиационными базами в Китае совершенно необходимо для интенсивных, систематических налетов на собственную Японию. Хотя этот план был привлекателен в глазах американцев в политическом отношении, он не учитывал того, что в джунглях Бирмы невозможно было развернуть боевые порядки больших армий, основной часть которых должна была выделить Англия. Не учитывал он и того, что в Китае находились очень сильные японские части, действовавшие на внутренних линиях коммуникаций, и, наконец, что важнее всего, он не учитывал, что расслуживающая морская мощь Соединенных Штатов могла оказать лишь сравнительно небольшую помощь такой операции. С другой стороны, мы могли провести непосредственную атаку с моря против островного барьера Японии в центральных и южных частях Тихого океана. Основная задача в этом случае легла бы главным образом на военно-морской флот и на морскую авиацию. Удар был бы направлен прежде всего на Филиппины, которые представляли для американцев заманчивую цель. Если бы Филиппины снова попали в руки американцев, Япония была бы отрезана от многих своих источников снабжения, а гарнизоны на отдаленных островах Голландской Ост-Индии лишились бы всякой надежды на спасение. В конце концов, они погибли бы от голода, и дело обошлось бы без дорогостоящих боев. С Филиппин можно было бы начать окружение собственной Японии. Для этого могли бы потребоваться новые базы на побережье Китая, на Фармозе и на мелких островах к югу от Японии. После их захвата решительное вторжение в Японию стало бы практически осуществимым. Этот грандиозный план был тем более привлекательным, что его успешное осуществление зависело непосредственно от мощи американского флота. Для его выполнения потребовались бы огромные военно-морские силы. Большие сухопутные силы нужны были бы лишь на конечной стадии, когда Гитлер был бы уже разбит и основные силы Англии и Соединенных Штатов можно было бросить против Японии. Я хотел изложить свое мнение по этому вопросу до того, как будут проведены заключительные заседания начальников штабов. Английские представители предлагали предстоящей зимой распространить операции войск у Ингейта (Примечание). Генерал-майор, организатор партизанских действий в Африке, а с 1942 года в Бирме (Примечание редакции). На северную Бирму. А я был убежден, что их следовало дополнить захватом северной оконечности Суматры. Я заявил на заседании, что по моему мнению наступление на Суматру важный стратегический удар, который следует нанести в 1944 году. Эта операция Кальверин в Индийском океане сыграла бы такую же роль, как операция Торч в Средиземном море. Я считаю, что это не выходит за пределы наших возможностей. Мы должны нанести удары, захватить такой пункт, чтобы японцам, если бы они пожелали положить конец серьезным потерям, которые нось бы их торговый флот от действия нашей авиации Суматры, пришлось бросить очень большие силы, чтобы снова его отвоевать. Президент, по-видимому, считал, что такая операция представляла бы собой отклонение от нашего основного продвижения к Японии. Я указал, что в противном случае нам пришлось бы потерять целый год без каких-либо существенных результатов, если не считать Акьяба и перспективы в будущем тащиться через болота и джунгли Бирмы, к плану отвоевания которой я относился весьма скептически. Я подчеркивал ценность суматранского плана, который по своим возможным решающим последствиям я сравнивал с Дарданелльской операцией 1915 года. Я считал неправильным бросать все наши десантные силы в Индийском океане в 1943-44 годах на выполнение задачи отвоевания Акьяба. Два дня спустя я телеграфировал в Англию: премьер-министр Квебек, заместитель премьер-министра, 22 августа 1943 года. Первое. Президент генерал-маршал очень доволен назначением Маунт-Беттона. которое, я уверен, правительство Соединенных Штатов сердечно одобрит. Примечание. Маунт-Беттон был назначен командующим союзными силами и в Юго-Восточной Азии. Примечание редакции. Наши начальники штабов также согласны с этим назначением. Несомненно, что необходима молодая энергичная голова на этом литургическом и вялом индийском театре военных действий. Я ничуть не сомневаюсь в том, что мой долг сделать это предложение официально и представить кандидатуру Маунтбеттона королю. Маунтбеттон и Унгейт, работая совместно, пролили новый свет на будущие планы. Очень важно, чтобы через несколько дней после этой конференции было сделано заявление. Я надеюсь, мои коллеги поймут, что это наилучший курс. К своему большому удовлетворению мы урегулировали также трудности, связанные с театром военных действий в Юго-Восточной Азии. Широкими стратегическими планами и основным распределением вооруженных сил и поставок будут заниматься Объединенный Англо-Американский штаб, причем его решения подлежат одобрению соответствующих правительств. Однако весь оперативный контроль будет находиться в руках английских начальников штабов. действующих под руководством правительства Его Величества, и все приказы будут идти через них. Мы не смогли прийти к окончательному выводу относительно того, в какой мере разливы задержат намечаемую операцию в Северной Бирме. Кроме того, мы еще недостаточно подробно изучили первую стадию операции Кальверин. Чтобы решить, должна ли она иметь приоритет в комбинированных операциях сухопутных и морских сил в 1944 году, этот вопрос требует дальнейшего внимательного изучения, по меньшей мере еще в течение месяца. Однако переговоры носили исключительно дружественный характер, и несомненно, американские начальники штабов довольны тем, что мы проявляем активный интерес к планам войны против Японии в 1944 году. Сун Цзивень. Примечание. В то время министр иностранных дел правительства Чан Кайши. Примечание редакции. Приедет в понедельник. В принципе ему будет сказано не более того, что я сообщаю ниже. Генерал-маршал согласился, чтобы я был представлен при штабе генерала Макартура, английским офицером связи в ранге генерала. Это даст нам возможность внимательнее, чем прежде, следить за тем, что происходит на этом театре. Я обсуждал этот вопрос с доктором Эвотом. Примечание. В то время австралийский министр иностранных дел и генеральный прокурор. Примечание редакции. Во время его пребывания в Лондоне он сказал, что целиком поддерживает меня, и сейчас я пошлю Картону. Примечание. В то время австралийский премьер-министр, примечание редакции, телеграмму и сообщу ему, что это даст нам возможность быть более тесно связанными с введением военных действий на Тихом океане. Иден и Хелл завязли в длительных переговорах. Хелл продолжает упорно настаивать на том, чтобы не применять термин «признание» в отношении французского комитета. Поэтому мы договорились, что после того, как мы снесемся с Россией и другими заинтересованными сторонами, американцы опубликуют свой документ, мы опубликуем свой, канадцы свой. Иден занимается этим делом. Я совершенно ясно указал президенту, что его позиция, несомненно, вызовет неблагоприятные отклики в прессе. Но он возразил мне, что хотел бы иметь хоть какое-нибудь оружие против махинации Де Голля. нашее положение, конечно, иное, поскольку мы своей формулой делаем для этого комитета не больше, чем делали для Дэголя, когда он был один и не контролировался никем другим. По существу спор между английскими и американскими начальниками штабов шел из-за того, что Англия требовала предоставить ей возможность принять полное и достойное участие в войне против Японии после того, как Германия будет разгромлена. Она требовала выделить определенное число аэродромов и определенное число баз для английского военного флота, требовала поручения надлежащих задач тем дивизиям, которые она сможет перебросить на Дальний Восток после того, как с Гитлером будет покончено. В конце концов американцы уступили. Вечером двадцать третьего августа состоялось второе пренарное заседание, на котором обсуждался проект окончательного доклада англо-американского штаба. В этом документе вновь излагались положения, затронутые в их первом докладе и исправленные после того, как мы обсудили их. Кроме того, документ содержал детальное изложение оперативных планов на Дальнем Востоке. Доклад не содержал конкретных решений относительно будущих операций, хотя было решено, что основной упор следует сделать на наступательные операции с целью установить сухопутные коммуникации с Китаем. а также улучшить и обезопасить воздушный путь. Что касается общей стратегической концепции войны с Японией, то должны были быть разработаны планы, которые обеспечили бы разгром Японии в течение двенадцати месяцев после краха Германии. Я выразил удовлетворение по поводу того, что мы поставили перед собой именно эту цель, а не планирование длительной войны на истощение. И, наконец, был принят общий принцип создания отдельного командования в Юго-Восточной Азии, что я предложил президенту еще до конференции. На следующий день я отправил следующую телеграмму своим коллегам на родине: премьер-министр, заместителю премьер-министра и только членам военного кабинета 25 августа 1943 года. Первое: все здесь прошло хорошо. Мы добились урегулирования ряда вопросов, казавшихся до сих пор неразрешимыми. Например, вопросов, касающихся командования в Юго-Восточной Азии Тьюб-Эллойс. Примечания. Атомные исследования. Примечания редакции. И признание французского комитета. Что касается последнего вопроса, то нам всем особенно трудно было договориться с Хэллом. Мы оставили его мрачным и недовольным всеми, особенно министром иностранных дел. которому досталось от него больше всех. Единодушное согласие нашло свое выражение в мастерски составленном докладе англо-американского штаба, одобренном президентом и мною. Урегулированы все разногласия, если не считать того, что вопрос о конкретной форме наших комбинированных операций в Бенгальском заливе оставлен открытым и будет подвергнут дальнейшему изучению. Однако, мне кажется, он сам собой решается так, как мне хотелось бы. Несомненно, Маккензи Кинг и канадское правительство довольны и чувствуют, что они играют важную роль. Мрачным пятном в настоящее время является усиливающаяся резкость советской России. Вы, наверное, читали телеграмму от Сталина по поводу итальянских переговоров. У него нет абсолютно никаких причин для недовольства, поскольку единственное, что мы сделали, это передали итальянскому представителю строгие директивы относительно безоговорочной капитуляции – которые ранее уже были полностью одобрены советским правительством, и мы тотчас же сообщили ему обо всем этом. Президент был очень оскорблен тоном этого послания. Он дал указание передать новому советскому поверенному в делах, что он уехал за город и не вернется в течение нескольких дней. Конечно, Сталин нарочито игнорировал наше предложение совершить новую длительную и опасную поездку, чтобы организовать трехстороннюю встречу. Несмотря на это, я все же не думаю, что эти проявления его скверного характера и дурных манер являются предвестниками сепаратного мира с Германией, поскольку ненависть между этими двумя народами сама по себе служит сейчас санитарным кордоном. Очень досадно, что с этими людьми так трудно иметь дело, однако я уверен, что мои коллеги не подумают, что я сам или наше правительство в целом не проявили должного терпения и лояльности. Четвертое. Я сильно устал, поскольку работа на конференции была очень утомительной, и нам пришлось заниматься многими большими сложными вопросами. Надеюсь, мои коллеги сочтут, что мне следует отдохнуть два-три дня в одном из горных лагерей, прежде чем я выступлю по радио в воскресенье и отправлюсь в Вашингтон. Я намерен также выступить по радио третьего сентября, когда мне вручат ученой степени в Гарвардском университете. После чего я собираюсь немедленно вернуться домой. Я пробуду здесь дольше, лишь в том случае, если в результате каких-либо неожиданных событий в Италии или в других местах будет желательно, чтобы я и президент находились вместе. Во всяком случае, я успею вернуться до начала работы парламента. Министр иностранных дел вернется самолетом в субботу. Он посылает со мной в Вашингтон Кадагана. Примечание. В то время постоянный заместитель министра иностранных дел. Примечание редакции. Теперь мы должны вернуться к итальянскому театру военных действий. Вопреки нашим ожиданиям основная часть немецких войск успешно отошла через Мессинский пролив. Шестнадцатого августа генерал Эйзенхаулер созвал совещание своих высших офицеров, чтобы, рассмотрев множество различных предложений, решить, как перенести военные действия на материк. Он должен был особо учесть расположение вражеских войск в то время. Восемь из шестнадцати немецких дивизий в Италии находились на севере под командованием Ромилля, две стояли близ Рима, а шесть находились южнее под командованием Кесслеринга. Эти мощные силы могли получить подкрепление за счет двадцати немецких дивизий, отозванных с русского фронта на отдых и переформирования во Францию. Мы в течение длительного времени не могли бы собрать силы равнозначные тем войскам, которые были в состоянии выставить на поле боя немцев. Однако англичане и американцы господствовали на море и в воздухе, и кроме того, инициатива находилась в их руках. Наступление, которое было в то время в центре всеобщего внимания, представляло собой смелую операцию. Предполагалось захватить Неаполь и Таранту. портовые сооружения которых были достаточными для боевых действий тех армий, которые мы должны были использовать. Важнейшей целью был захват аэродромов. Аэродромы Болисарима пока что оставались вне пределов нашей досягаемости, однако Фолжи была значительная группа аэродромов, которые можно было приспособить для тяжелых бомбардировщиков. А наша тактическая авиация искала другие аэродромы на каблуке в Италии и в Монтеркорвину близ Салерну. Генерал Эйзенхауэр решил начать наступление в начале сентября атакой через Мессинский пролив и с вспомогательными десантами на побережье Калабрии. Это послужил бы прелюдией к захвату Неаполя. Операция Аваланш английскими американскими корпусами, которые должны были высадиться на удобном берегу в Салернском заливе. Место высадки находилось на крайнем пределе радиуса действия истребителей прикрытия, действовавших с захваченных аэродромов на Сицилии. После высадки союзные войска должны были как можно скорее начать продвижение на север, чтобы захватить Неаполь. Объединенный англо-американский штаб рекомендовал президенту и мне принять этот план и разрешить провести операцию по захвату Сардинии и Корсики во вторую очередь. Мы с готовностью сделали это. В самом деле это было как раз то, на что я рассчитывал и к чему стремился. Этот план предусматривал высадку авиадесантной дивизии для захвата аэродромов к югу от Рима. Мы согласились и на это. Об обстоятельствах, при которых эта операция была отменена, рассказывается ниже. Таким образом были приняты решения, которые я считал в высшей степени удовлетворительными, и дела двигались вперед.